«Теперь, — подумал Рикардо, — пойду к своему дому, на двери которого стерлась краска, там, где я тысячу раз задевал ее, входя и выходя, пойду по камням, которые я стер ногами за сорок шесть лет хождения, проведу рукой по трещине на стене моего дома, трещине, которая появилась во время землетрясения 1930 года. Как сейчас помню ту ночь, мы были в постели». Томас ещё не родился. Мария и я сгорали от любви, и нам казалось, что наша любовь, такая сильная и жаркая, колышет весь дом, а эта земля колыхалась, и утром в стене оказалась трещина. И я поднимусь по лестнице на балкон с затейливой решёткой в доме моего отца, он сам эту решётку ковал, и я буду на балконе есть то, что мне приготовила моя жена, и рядом будут мои книги. И мой сын Томас которого я сотворил из матери. Что ж там, из простых ней, вместе с моей славной супругой мы будем есть и разговаривать. Ни фотографий, и ни декораций, и ни картинки, и ни реквизит, а актёры. Да-да, совсем неплохие актёры. И словно в ответ на его последнюю мысль, какой-то звук дошёл до его слуха. Он как раз сосредоточенно с большим достоинством и изяществом подтягивал брюки, чтобы застегнуть ремень. Когда услышал этот восхитительный звук, будто лёгкие крылья прискались в воздухе, аплодисменты. Кучка людей, которая следила за его исполнением заключительной сцены перед глянчем, увидела, сколь элегантно, с истинно джентльменской учтивостью он подтянул брюки, и аплодисменты рассыпались подобно лёгкой волне на берегу моря, что шумело неподалёку. Рикардо вскинул руки и улыбнулся всем. Поднимаясь к дому, он пожал лапу собачонки, которая окропила стену.